Величественно вращались в самых неожиданных местах И так и норовили затянуть между шкивами Шестерни всех возможных форм и размеров От крохотных, словно муравьи, до гигантских Слону размером, гоняющих по ржавым рельсам небосвода Холодный плазмоид местного, ультрафиолетового солнца Все это крутилось, сжималось, опускалось и натужно скрипело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 Да и не захочет. Игра у него идет тонкая, на грани фола. Роботы чаще всего матёрые атеисты. Вот и приходится местному высшему прикидываться всемогущим рэндомом, вмешиваясь лишь изредка и кося под генератор случайных чисел. Таймер тревожно звякнул третьим звонком. Торопливо осеняю себя кругом уробороса и волевым толчком активирую нативный конструкт. «Прыжок!»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 5 миллионов стандартных очей веры. Потери при накачке накопителей конструкта. 4%. процента. Рекомендация. Создать внешний кристалл-аккумулятор. Материал. Бриллиант. От 70 карат. Огранка. Бриолет. Чистота. ВС-1+. Абсолютный щит. Статус. Зеленый. Зарядов. Один. Физический щит.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 Выход на расчетную мощность через 4,9 секунды. Генератор белого шума пространственных координат. Окей. Стандартные переходы в радиусе 70 метров заблокированы. Блокировка астрала. Окей. Пленка между мирами Яви, Прави и Нави утолщена на два порядка. Системы пассивного и активного наблюдения. Окей.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 Ты практически беззащитен, а окружающее пространство покрыто туманом войны. На глаза падает поседевшая челка, мгновенно потерявшая меланин после осознания факта, что именно щелкнула пастью за моей спиной в момент перехода. А чешуеть? Разве бывают живые организмы такого размера? Восстанавливают цвет волос. Зло скалюсь.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 Громыхает закованный в мифрил дурин, жадно водя по сторонам стволом шестиствольного пулемета, Жмующаяся к его спине бранка, держит в руках сменную ленту с драгоценным адамантовым боеприпасом. Характеру зомби от настоящей русской женщины. Готовый подпереть раненое плечо и подавать мужу патроны, даже когда весь мир против него. Илкил и Авось демонстративно деловиты и насторожены. Лишь тихонько звенит пространство, отжатое в пружину предельной энергии. Торопливо минируем все вокруг. Фантазия чудит. В деле гадостей ближнему своему мы скоро достигнем просветления. Запитав энергией и аккуратно уложив под мох крохотный росток пещерной лозы, я улыбнулся. Пусть никто не уйдет обиженным. Сверяюсь с Атласом.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 Хищное рыло пулемета скрыто за полем иллюзии. Многочисленные артефакты повышают потенциальную выживаемость огневой точки. Пауки зарываются в грязь, оставляя снаружи только бусины внимательных глаз. Овось, высунув от усердия язык, засеивает пространство кластерами составного конструкта, мечтая, чтобы супостат намотал на ауру как можно больше фрагментов.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 Нравилось обоим. Внимание, оказывая моя скульптуре, постепенно размораживало окаменевшую в оковах вечности душу. Присев рядом с костром, я с интересом покосился на странную фенечку, которую Элкил уже с полчаса вертел в руках. Почерневшая от времени косточка, обвитая сухими травками с резьбой.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 Вон и стоящий невдалеке Элкил едва подсвечивает капюшон потухшим взглядом. Как он там говорил, пара наглых ублюдков? Да. Стоящий рядом с ним бог-дендроид, судя по уровню, глава десятки наемников, также недовольно кривит губы. Протягивая Элкилу сверкающий кристалл души, он скрипит сухой щелью рта, едва сдерживая раздражение.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 Расфасует тебя на выходе по молекулам, кропотлево раскидав по разным мирам. Никакой доктор не поможет». В последний момент Элкил ловко перекрывает чужую арку своей и уходит по одному ему известным координатам. Дендроид зло скрипит, поминая порядок и хаос, совокупляя их и так, и этак. Прибывшего нанимателя встречает без особого почтения».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 «Мой Друмир! Именно я должна стать его высшим богом! Я переиграю их всех! Я расставлю глупых богов вдоль аллеи, сыгнув в мучительном почтении, и заполню их слезами глубокий водоем!» Наемник скривился, и с трещины на его стволе брызнула смола. Уважения к разборкам низкоуровневых нубов он не испытывал и вполне мог позволить себе поворчать. Дромер, ну надо же, как солидно звучит. А по факту, кривая подделка размером с пылинку, на мгновение упавшая на крону древа. Ох уж мне эти ясли. Дендроид приблизился ко мне, пересек черту пентаграммы на земле.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 «Все будет гораздо грустнее». Я бился, как попавшая в сети муха. Сети стягивались все то же. С хрустом ломались кости. Воздух выдавливало из легких. Лицо разъяренного дендроида медленно приближалось. В кроне ближайшего дерева мелькнула надоевшая нам морда бога-обезьян. Безумно улыбнувшись, божество взвесило в руке тяжелый адамантовый орех.